Глава 16 Хотя пан Заглоба был очень изумлен известием об отъезде Кетлинга, но никаких подозрений у него не было. Легко можно было допустить, что Карл II, вспомнив услуги, оказанные родом Кетлинга в престолу в прежнее время, пожелал теперь отблагодарить последнего потомка этого рода. Было бы даже странно, если бы было иначе. Наконец Кетлинг показал пану Заглобе какие-то заморские письма. Но в то же время отъезд Кетлинга расстраивал все планы старого шляхтича, и он с тревогой думал, что же будет дальше. Володаевский, судя по его письму, мог вернуться с часу на час. «А ветры степные, вероятно, развеяли остаток его скорби», — думал Заглоба. «Он сейчас же наберется смелости и сделает Кшисе предложение. А потом...» «Потом Кшисе согласится, ибо как же отказать такому рыцарю, как он?» Да еще брату Маковецкой. И бедный, и милый гайдучок останется ни при чем. Панзаглоба с упрямством, свойственным старым людям, решил во что бы то ни стало соединить Басю с маленьким рыцарем. Не помогли ни доводы Скшетузского, ни его собственное решение не вмешиваться в это дело. По временам он действительно обещал себе не вмешиваться, но затем невольно, с еще большим упорством, возвращался к своей прежней мысли соединить эту пару. Он целыми днями думал, как лучше приняться за это, строил планы, придумывал хитрости, и когда ему казалось, что он нашел верный путь, он воскликнул вслух, точно дело уже было слажено. «Да благословит вас Бог!» Но теперь он увидел, что все его планы вдруг рухнули. Осталось только одно – отказаться от всех усилий и предоставить будущее на волю Божью, Ибо даже эта маленькая надежда, что Кетлинг перед отъездом предпримет какой-нибудь решительный шаг по отношению к Кшисе, недолго оставалась в голове Заглобы, и только из сожаления и любопытства он решился выведать у молодого рыцаря о дне его отъезда и о том, что он намерен делать прежде, чем покинуть Речь Посполитую. Позвав его, Заглоба спросил его с опечаленным лицом. «Делать нечего. Каждый лучше знает, что ему надо делать, и я не буду тебя уговаривать остаться здесь. Но мне хочется знать, когда ты вернешься». «Разве я могу отгадать, что меня ждет там, куда я еду?» — отвечал Кетлинг. «Какие дела, какие случайности?» «Вернусь, если смогу. Останусь навсегда, если буду вынужден». «Вот увидишь, тебя сердце будет тянуть к нам». Дал бы Бог, чтобы могила моя была на этой земле, которая дала мне все, что могла дать. Вот видишь, в других странах чужеземец до самой смерти остается пасынком, а наша мать сразу раскрыла тебе объятия, как родному сыну. Правда, святая правда, эх, если бы только я мог, со мной все может случиться в старой отчизне, только счастья не случится. а Я говорил тебе, устройся, женись. Ты не хотел меня слушать. А будучи женатым, если бы даже ты и уехал, то должен был бы вернуться. Ведь не стал бы ты, полагаю, жену увозить за море. Я тебя уговаривал. Да что ж, ты не хотел меня слушать. Тут пан Заглоба стал внимательно смотреть в лицо Кетлингу, ожидая от него каких-нибудь объяснений, но Кетлинг молчал, опустив голову и уставился глазами в пол. «Что ж ты на это скажешь?» «Э?» — говорил минуту спустя заглоба. «Это было невозможно», — ответил медленно молодой рыцарь. Заглоба начал ходить взад и вперед по комнате, потом остановился перед кетлингом, заложил руки назад и сказал. «А я тебе говорю, что возможно. Если это неверно, то пусть мне никогда больше не придется опоясываться вот этим поясом. Кшися, твой друг!» Даст Бог, что и всегда будет другом, хотя нас и разделит море. Ну так что же? Ничего больше, ничего больше. Ты с ней объяснился? Оставьте меня в покое. Мне уж и так грустно, что я уезжаю. Кетлинг, хочешь, я спрошу ее пока время? Кетлинг подумал, что если Кшися так желала, чтобы их чувства остались тайной, то... Может быть, она будет рада опровергнуть их открыто. А потому он сказал, «Я вас уверяю, что это ни к чему не поведет, и я так в этом уверен, что сделал всё, чтобы заглушить в себе это чувство, но если вы надеетесь на чудо, то спрашивайте». «М -м, «Если ты заглушишь свое чувство к ней, — и сказал с горечью пан заглоба, — то мне уж действительно делать нечего. Только позволь тебе сказать...» что я считал тебя человеком более степенным. Кетлинг встал и с жаром, подняв обе руки кверху, ответил с несвойственной ему поспешностью. «Какой смысл желать одну из этих звезд на небе? Ни я к ней взлететь не могу, ни она ко мне не сойдет. Горе тому, кто мечтает о серебряной луне!» Пан Заглоба так рассердился, что даже начал сопеть. С минуту он не мог даже говорить, потом... Поборов свою досаду, начал прерывистым голосом. «Мой милый, не дурачь меня. Если у тебя есть какие-нибудь доводы, то говори со мной как с человеком, который ест хлеб и мясо, а не белину Ведь если бы я вдруг сошел с ума и стал думать, что вот это моя шапка-луна, которой рука моя достать не может, я так и ходил бы по городу с открытой плешью, а мороз как собака кусал бы мне уши. Я не умею бороться с такими доводами». Знаю я одно, что эта девушка сидит там в третьей комнате, что она ест и пьет, что когда она ходит, то должна перебирать ногами, что на морозе у нее краснеет нос, а в жару ей жарко, что когда ее комар укусит, то она чашется, и что она на луну похожа разве лишь тем, что у нее нет бороды. Но если рассуждать так, как ты, тогда можно сказать, что и Репа, астролог. Что же касается Кшиси, то если ты не пробовал, Не спрашивал, это твое дело. Но если ты девушку влюбил в себя, а теперь уезжаешь, сказав себе, что она луна, то благородство у тебя не больше, чем ума. Вот и все. А Кетлинг на это не сладко мне, а горько во рту от той пищи, которой я питаюсь. Я уезжаю, потому что должен. Я не спрошу, потому что не о чем. Но я скажу вам, что вы судите меня несправедливо. Видит Бог несправедливо. Кэтлинг, ведь я знаю, что ты порядочный человек. Я только этих ваших манер не могу понять. В мое время шел человек к панне и говорил ей так. «Коли любишь, будем вместе. Коль не любишь, будем врозь». И каждый знал, что ему делать. А кто был робок и сам говорить не умел, тот посылал кого-нибудь по речистие. «Я уж предлагал тебе это и еще раз предлагаю». «Пойду переговорю, ответ дам, а ты, смотря по ее ответу, поедешь или останешься». Поеду, не может быть, иначе и не будет. Не вернешься? Нет. Сделайте мне такое одолжение, не будемте говорить об этом. Если вы так любопытны, то спрашивайте, но только не от моего имени. Ей-богу! Уж не спрашивал ли ты? Оставим это, сделайте мне такое одолжение. Хорошо, будем говорить о погоде. Черт бы вас побрал со всеми вашими манерами! Нам остается одно, тебе ехать, а мне ругаться. Прощайте. Постой, постой. Я сейчас успокоюсь. Кетлинг, милый, погоди, я хотел с тобой поговорить. Когда едешь? Как только устрою дела, я хотел бы дождаться из Курляндии арендной платы, а этот домик я охотно продам. Пусть Маковецкий покупает или Михал, ради бога, ведь ты не уедешь, не простившись с михлом Я хотел бы с ним проститься. Его можно ждать каждую минуту. Каждую минуту, может быть, и... Ваше дело с Кшиси он уладит. Тут заглобы замолчал. Его охватило какое-то беспокойство. Я хотел оказать Михалу услугу из любви к нему, подумал он. Но понравится ли это Михалу? Если между Михалом и Кетлингом возникнет вражда, то пусть уж лучше Кетлинг уезжает. Тут пан Заглоба начал потирать рукой лысину и сказал. Все, что тебе говорил, я говорил из искреннего расположения к тебе. Я так тебя полюбил, что хотел, во что бы ты ни стала тебя удержать. Вот почему я в виде приманки подставил тебе к шисю. Но все это из-за расположения. Какое мне, старику, дело до этого? Я сватовством не занимаюсь. Если бы я хотел сватать, то сосватал бы себя. Ну, поцелуй меня. «Не сердись!» Кетлинг обнял пана Заглобу, который совсем расчувствовался и, велев подать вина, сказал «По случаю твоего отъезда мы каждый день будем выпивать по ковшику с горя». И они выпили. Потом Кетлинг простился и ушел. Между тем вино ободрило пана Заглобу. Он начал раздумывать о Володаевском, о Кетлинге, о Басе и о Кшисе. мысленно соединять их, благословлять, наконец, соскучившись по девушкам, сказал себе «Ну, пойду поглядеть на этих кос». Девушки сидели в комнате по другую сторону синей и шили. Панзаглоба, поздоровавшись с ними, начал ходить по комнате, немного волоча ноги, которые отказывались уже служить ему по-прежнему, особенно после вина. Прохаживаясь, он поглядывал на девушек, которые сидели так близко друг к другу, что белокурая головка Баси почти касалась темной головки кшиси. Бася следила за ним глазами, а кшиси так усердно вышивала, что едва можно было разглядеть мелькание иглы. «Хм-м-м», сказал заглоба. «Хм-м», повторила Бася. «Не передразнивай меня, я зол». «Пожалуй, голову отрежет», — сказала Бася, делая вид, что испугалась. «Трещи, трещотка, язык тебе надо отрезать, вот что!» Сказав это, пан Заглоба подошел к девушкам и вдруг, подбоченившись, спросил без всякого предисловия. «Хочешь идти за Кетлинга?» «Хоть за пятерых», — тотчас же ответила Бася. «Молчи, муха, не с тобой говорю. Кшися, я тебя спрашиваю». «Хочешь идти за Кетлинга?» Кшися побледнела, хотя сначала подумала, что пан Заглоб обращается не к ней, а к Басе. Потом подняла свои прекрасные темно-синие глаза на старого шляхтича и спокойно сказала. «Нет». «Вот как! Скажите, пожалуйста, нет!» «По крайней мере, коротко. Скажите, пожалуйста, но почему это вы не изволите хотеть?» «Потому что никого не хочу». — Кшися, говорит это кому-нибудь другому, — вставила Бася. — Откуда ж такое отвращение к браку, — продолжал допрашивать пан Заглоба. — Это не отвращение, я чувствую влечение к монастырю, — ответила Кшися. Она сказала это так серьезно и так грустно, что Бася и пан Заглоба ни на минуту не подумали, что она шутит. Они были так поражены ее словами, что... Растерянно стали смотреть то друг на друга, то на Кшисю. «Что?» — переспросил заглоба. «Я в монастырь пойду», — повторила кротко Кшися. Бася взглянула на нее несколько раз и, вдруг бросившись к ней на шею, прижалась своими алыми губами к ее щеке и заговорила скороговоркой. «Кшися, я разревусь, скажи сейчас, что ты пошутила, а то я разревусь, как бог свят, разревусь!»